Глава 93. Сбор информации. Они имели в виду четырех принцев и принцессу конфедерации человечества. Ли Ши Минь из Дома Ли, более известного как Маленький Император, потому что его зовут так же, как Императора одной древней династии. Патрокл Дауэр, чудо-мальчик Дома Дауэр. Говорят, что он является самым совершенным, генетически модифицированным потомком Иванян. к тому же обладающий невероятным интеллектом. Далее у нас идет Ли Кэнь из Дома Ли. Он известен как хулиган за то, что доставляет всем проблемы. Он худший из четырех принцев, тем не менее его тактика пламени поистине выдающаяся. Тактики атрибута огня очень редки. Еще один живут на Марсе, его зовут Мишо Один, молодой кардинал школы учения небесного наставника. Марс и его окружающие спутники. И даже вся Андромеда находится под сильным влиянием этого учения. И последнее, но не менее важное. Ее высочество Хайди, первая принцесса Каэдианцев. Ходят слухи, что ее красота непостижима, и каждый человек будет ошеломлен ее великолепием при встрече с ней. Эти люди редко показывают себя перед СМИ, кроме Ли Кэня, ищущего внимания. Терпеливо объяснила Мася Ору. «Это все?» Ван Дун почесал голову, попивая воду огромными глотками. «Ван Дун, эти люди не только известны, но и очень опасны. Честно говоря, я не начинала практиковать тактику колдуньи с самого начала, и я закончила только освоив 60% тактики. Однако я встретила лишь м и н а и клянусь богом, что не хотела бы сразиться с этим парнем, даже несмотря на то, что он примерно моего возраста», сказала Мася Ауру. Ван Дун продолжил улыбаться. «Ты мне не веришь?» «Да. Ну и что? Наша жизнь стала бы бессмысленной, если бы не существовало какой-либо цели, или противника, которого мы хотели бы достичь или победить. Азарт в решимости когда-нибудь в будущем бросить вызов серьезному противнику движет нас вперед. «А ты как думаешь, Ван Бэнь?» С улыбкой сказал Ван Дун. Ему было наплевать, несмотря на то, встретил бы он тактику клинка или нет. а Рикан однажды сказал, «Твой противник будет тем, кем ты его считаешь. Все, что имеет значение, это то, как ты сам себя на него настроишь. Твой оппонент может быть богат, но это не должно тебя волновать». Более того, истории и традиции всегда можно оспорить. Хоть Ван Дун не был самоуверен в своей победе над пятеркой лучших, он чувствовал, что их существование было некой формой самомотивации. Оно даже ощущалось как какое-то благословение на стремление. В отличие от тех пяти, что уже остановились на самой высокой точке, другие могли время от времени ощущать радость улучшений. Они стоят, пока остальные двигаются вперед. Ван Дун не завидовал пятерке, хотя они унаследовали силы своих предков, но сила имела свои границы, сковывая этих людей, хоть они и купались в известности и славе. Ван Дуна такие вещи не волновали, так как он не был материалистом. «Правильно. Я не верю в легенды. Я только верю в свои кулаки и мышцы. Однажды, когда мои силы достигнут определенного уровня, я обязательно брошу им вызов». Ван Бене переполнял боевой дух. В словаре его семьи слово «страх» попросту не существовало. «Хорошо, хватит обохвалиться». Честно говоря, я понятия не имею, насколько силен маленький император, но я знаю силу ч у д а м а л ь ч и к а Доуэров. Когда он впервые прибыл в двор х р о м о в н и к о в он сразу стал врагом общественности, и все желали преподать ему урок. Тогда появился один Иванянин, который неплохо зарекомендовал себя среди нашего сообщества и решил разобраться с парнишкой. Но в конце концов проучили его самого, и ему потребовалось довольно долгое время, чтобы в ы с т р о в е т ь «Говорят, что р е б е н о к д о у р о в даже не использовал свою полную силу. Это была только подсознательная встречная атака. Но е е хватило, чтобы отправить бедного паренька в больницу на несколько месяцев. Это безумие», — сказал Хуян Сюань, горько улыбнувшись. «Эй, приятель, сдаёшься даже не попытавшись? Это не похоже на тебя». «Да, мы должны идти шаг за шагом. Сначала победим Бернау». Затем победим другие академии С-класса, а затем возьмемся за пятерку. Мы о д р е н ы точно так же, как и они. Все, что нам нужно сделать, это усердно тренироваться, чтобы преодолеть разницу в отношении тактики и энергии души». Ван б э н никогда не сдавался. Он уже знал, что такое ад. И сейчас никто в этом мире не сможет остановить его. А Хуян Сюань, напротив, был довольно робким. Пятерка – это не просто обычные супербогатые семьи. Они действительно могли влиять и на развитие человеческого общества. «Я – просто обычная девушка, поэтому, думаю, я не буду присоединяться к твоему крестовому походу. Однако, если это действительно произойдет в будущем, я определенно буду за вас болеть», – хлопнула в ладоши Мася Ору. В отличие от Саманты, которая любила вызовы и никогда не оставляла себя на милость судьбы, Мася Ору предпочитала избегать неприятностей. тем не менее Ван Дуну импонировало желание Саманты бороться, так как им обоим нравились вызовы. Ван Дун не стал бы беспокоиться, в случае если это его не волновало, но ничто не могло остановить его от намеченной цели, если он сам того не желал. Люди живут только один раз. Жизнь станет бессмысленной, если мы будем бояться всего. Это может звучать как еще одно оправдание старикана о том, как стоит наслаждаться жизнью. Но Ван Дуна глубоко затронули эти слова. Масяуру восхищалась самоуверенностью Ван Дуна. Он не был высокомерным, но его никто не пугал. Однако, она все еще сомневалась в том, что Ван Дун обладал силой, чтобы победить кого-то из пятерки. Хотя он и был довольно талантливым. Масяуру не нравился стресс, но она полностью наслаждалась комфортом, счастьем и неожиданностями, когда находилась рядом с Ван Дуном. Возможно, это из-за возраста или из-за того, что он все еще учился в школе, но непокорность Ван Дуна все еще была в латентной стадии. Когда-нибудь он выпустит бушующего внутри зверя, и это будет довольно интересная сцена. Ван Дун горел от нетерпения и волнения, услышав, что сказала Мася Ору. Он не боялся сразиться с пятеркой, потому что обладал тактикой глинка. той же самой тактикой, которую использовали всемогущие воины клинка. И он хотел бы знать, насколько сильным он может стать. Сам Вандун, возможно, не сможет бросить вызов, но его аватар, шутник Инхири, о п р е д е л е н н о с о й д е т Если шутник и н х е р и окажется достаточно сильным, ему даже не нужно будет просить дуэль. Руки Вандуна начали чесаться, когда он думал о сильных противниках. Между тем, кабинете директора Бернау. Сэр, наш соперник до сих пор не отправил своих участников. Да, я в курсе. Кстати, нам удалось что-нибудь узнать. Надеюсь, вы не недооценивали Саманту из-за ее молодости. Конечно, сэр. Но я все еще не могу поверить, как ей удалось заполучить в Эйрланг в а н б е н я Всем известно, что Эйрланг лишь купается в лучах прежней славы. Но как она это сделала? Ха-ха. Иногда прежней славы хватает для достижения цели. Достаточно об этом. Вернемся к нашему расследованию. Засмеявшись, сказал Мартирус. Судя по тому, что мы выяснили, Мася у р у Ван Бэнь и Ху Ян Сюань – единственные асы Эйрланга. Во всяком случае, они смогут выиграть всего два матча с помощью Ван Бэня. Так что преимущество остается на нашей стороне. Более того, у Мася у р у и Ху Ян Сюань есть очевидные недостатки. Наши ребята могут выбить их, хотя выигрышные шансы не стопроцентные. Но все равно, лучшие ученики нашей Академии достаточно хороши, чтобы одолеть это трио. Сказал Овлор, помощник директора Бернау. Тем не менее, я все еще верю, что она скрывает какой-то козырь. Сказал Мартирус с улыбкой. В самом деле, сэр, в F-классе появился новый рекрут под именем Ван Дун. Он довольно талантлив. Ему даже удалось получить идеальный результат во время предыдущей ежемесячной оценки. Я проверил его историю и не нашел ничего особенного. Все, что нам нужно сделать, это проявить осторожность, когда с ним столкнемся. Кажется, маленькая мисс а м а н т а недооценила нас. Я не могу поверить, что у нее хватило смелости противостоять нашим опытным элитам госткой каких-то временных наемников. Я думаю, что мне придется проучить ее. в целях лечения от этого так называемого наемничества. Пришло время использовать наше секретное оружие. Но, сэр, разве вы не думаете, что это слишком, чтобы он сражался против слабаков э и р л а н г а